По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другой дорогою. Казалось, натура именно создала его для управления душным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяло ему вмешиваться. «Молода ты тына. Обыкновенно она говорила, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого 40 лет. Где ему все знать? Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение, неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десяткой более блестящих кос, шум, падающий стройными рядами травы,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 Как свежо и хорошо! По полю то там, то там Раскладываются огни и ставят котлы, И в круг котлов садятся усатые косари, Пар от галушек несется, Сумерки сереют. Трудно рассказать, Что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, Отведать их галушек, Который очень любил, И стоял недвижимо на одном месте,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 Известно, что в твоем хуторе 18 душ. Впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может, будет до двадцати но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашей Левадою, и верно знаешь за тем же лесом широкий луг. «В нем 20 без малого десятин. А травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на сто рублей. Особенно если, как говорят в Гадяче, будет конный полк». «Как же, ж, тетушка, знаю, трава очень хорошая». «Это я сама знаю, что очень хорошая. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя?» «Что ж ты так выпучил глаза?» Ты слушай, Иван Федорович Ты помнишь Степана Кузьмича? Да что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог Выговорить даже его имени? Ха, куда ж? Я помню, когда Приехала на самое пущение Перед Филипповкою и взяла было тебя На руки, то ты чуть не испортил Мне всего платье К счастью, что успела передать тебя мамке Матрёне, такой ты тогда Был гадкий, но не об этом Дело. Вся земля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 Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя, матушка, между нами, будет сказано, была причудного нрава. Сам черт, Господи, прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она делает эту запись, один Бог знает. Я думаю просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Старченко. Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готов ставить бог знает что, если он не утаил записи. Ну, позвольте доложить, тетушка, а не тот ли этот Старченко, с которым я познакомился на станции? Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу.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 Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст то, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая детвора повыдергивала сзади всех гвозди. Нужно будет сказать кучеру Амельке, чтоб прибил везде получше кожу. Ага, для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь. Этим окончился разговор. В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очертяною, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышу. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышу, ворота дубовые. Иван Федорович...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 Я же самые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 а коней вот этого пана распряг бы сию минуту. Прошу в комнату, здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра». Иван Федорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно. «Тетушка имела честь, э, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича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 В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Ну, невозможно описать никаким пером, что замучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством. «Я хотел сказать...» осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое. «Да что в завещании...»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 Вы вот купили? спросила старушка. Вы, матушка, верно, не выспались, сказал Григорий Григорьевич. Кто же спрашивает гостя, пил ли он. Вы подчуете только, а пили мы или нет, это наше дело. Иван Федорович, прошу, золототысячниковой или Трохимовской севушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? Произнес Григорий Григорьевич.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 «Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут», — продолжал он, отводя его в сторону, «вот подадут вам за столом дыни». «Ну что это за дыни? Смотреть не хочется. Верите ли? Милостивый государь! Вот у него были арбузы», — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево. «И могу! Во! Во какие!»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 А Иван Иванович не применил поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания».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 «Я вам скажу», продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто он не слышал слов Григория Григорьевича, что прошлый год, когда я отправлял их в гадяч, давали по пятидесяти копеек за штуку, и то еще я не хотел брать. «Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь», произнес Григорий Григорьевич для лучшей ясности по складам,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 Он устоял таки в своем намерении уехать и уехал. Ну что, выманил у старого лиходея запись? Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтобы не выбежать за ворота. Нет, тетушка, сказал Иван Федорович, слезая с повозки, у Григория Григорьевича «Нет, никакой записи». «И ты поверил ему? Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком. нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело. Ну что ж, обед был хороший? «Очень, да. Э, весьма, тетушка».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 «Комплимент. Какое же было на ней платье? Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хотя бы, например, у меня на этом капоте. Но не в этом дело. Ну что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею? То есть как? Яс, тетушка? Вы, может быть, уже думаете? А что ж, что тут диковинного? Так богу угодно». «Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкую?» «Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить? Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня». «Ну вот, уже я обиделся», — сказала тетушка. «С молода дитина? подумала она про себя, — «ничего не знает. Нужно их свести вместе, пусть познакомятся». Тут тетушка пошла заглянуть в кухню...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 Спустя дня четыре после этого все увидели выкачанную из сарая на двор бричку. Кучер Амелько, он же огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам».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 Довольно сказать, что Василиса Кашпоровна была очень довольна ее архитектурой и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Около полудня Амелька, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному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 Прекрасная у вас гречиха, сударыня. Я видела ее, подъезжая к силу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины, после чего последовало всеобщее лобызание. Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры.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 Тут разговор опять прекратился, и Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. Наконец хозяйка с тетушкою и чернявую барышню возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкой и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышня вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись. выглядывавшим из брички тетушке и племяннику. «Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышню? спросила дорогою тетушка. Ха, «Весьма скромная и благонравная девица, Мария Григорьевна», сказал Иван Федорович. «Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно. Ведь тебе, слава богу, тридцать восьмой год».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 Иван Федорович Шпонько и его тетушка. Читал Валерий Никитенко. Запись 2002 года.